Был чудесный весенний день. На цветущей яблони щебетала неутомимая малиновка. Облака белых лепестков сыпались вниз, когда ветер касался зеленых ветвей. Далеко вокруг разносилось нежное благоухание. Где-то в городке кто-то играл на пианино, и музыка плыла в воздухе громче, тише, громче, тише, нежное, баюкающая. Играли прекрасного мечтателя». А в другой стороне граммофон сипла, невнятно гнусавил странствие в сумерках в исполнении Гарри Лодера. Трое космонавтов стояли подле ракеты, один жадно хватали ртом сильно разреженный воздух, потом медленно пошли, сберегая силы. Теперь звучала другая пластинка. Мне бы июньскую ночь, лунную ночь. «И тебя?» У Люстига задрожали колени, у Сэмуэля Хингстона тоже. Небо было прозрачное и спокойное. Где-то на дне врага под прохладным навесом листвы журчал ручей. Цокали конские копыта, громыхало подпрыгивая телега. «Капитан!» сказал Сэмуэль Хингстон. «Как хотите!» «Но, похоже, нет. Иначе просто быть не может. Полеты на Марс начались еще до Первой мировой войны». «Нет». «Но как еще объясните вы эти дома, этого чугунного оленя, пианино, музыку?» Хингстон настойчиво стиснул локоть капитана, посмотрел ему в лицо. Представьте себе, что были, ну, скажем, в 1905 году люди, которые ненавидели войну, и они тайно сговорились с учеными, построили ракету и перебрались сюда на Марс. Невозможно, Хингстон. Почему? В 1905 году мир был совсем иной. Тогда было гораздо легче сохранить это в секрете. Только не такую сложную штуку, как ракета. Нет, нет. «Они прилетели сюда насовсем и, естественно, построили такие же дома, как на земле. Ведь они привезли с собой земную культуру». «И все эти годы жили здесь?» – спросил командир. «Вот именно! Тихо и мирно жили». Возможно, они еще не раз слетали на Землю, привезли сюда людей, сколько нужно, скажем, чтобы заселить вот такой городок, а потом прекратили полеты, чтобы их не обнаружили. Потому и город такой старомодный. Лично мне пока не попался на глаза ни один предмет, сделанный позже 1927 года. А вам, капитан? Впрочем, может, космические путешествия вообще начались гораздо раньше, чем мы полагаем? — Еще сотни лет назад В каком-нибудь отдаленном уголке Земли Что если люди давно уже прилетели на Марс И никто об этом не знал А сами они изредка наведывались на Землю У вас это звучит почти правдоподобно Не почти, а вполне Доказательства перед нами Остается только найти здесь людей, и наше предположение подтвердится. Густая зеленая трава поглощала звуки их шагов. Пахло свежескошенным сеном. Капитан Джон Блейк ощутил, как, вопреки его воле, им овладевает чувство блаженного покоя. Лет тридцать прошло с тех пор, как он последний раз побывал вот в таком маленьком городке, Жужжание весенних пчел умиротворяло и убаюкивало его, а свежесть возрожденной природы исцеляла душу. Они ступили на террасу, направляясь к затянутой сеткой двери. и гулкое эхо отзывалась из-под половиц на каждый шаг. Сквозь сетку они видели переградившую коридор бисерную портьеру, хрустальную люстру, и картину кисти Максфилда Париша на стене над глубоким креслом. В доме бесконечно уютно пахло стариной, чердаком, еще чем-то. Слышно было, как тихо звякал лед в кувшине с лимонадом. На кухне в другом конце дома по случаю жаркого дня кто-то готовил холодный ленч. Высокий женский голос тихо и нежно напевал что-то. Капитан Джон Блейк подтянул за ручку звонка.